Ва четвертая. Урок дисциплины. Возобновить подачу воздуха оказалось делом совсем не трудным. Реликт указал нужное помещение. Запертые двери туда за минуту вскрыл тени, а вентиль громадного резервуара с жидкой кислородно-азотной смесью можно было открутить и вручную. Вот только атмосферу решено было пока восстанавливать лишь внутри станции. Мои действия с геологическим анализатором полностью обесточили древнюю лабораторию, в том числе снялись с неё защитное поле, так что весь воздух вне герметичной станции моментально утекал в космос. Странно, очень странно, удивлялся техник, безуспешно пытаясь восстановить контроль над неактивным оборудованием. Такая ситуация попросту не предусмотрена инструкциями. Искажающее силовое поле должно окружать лабораторию всегда, по-другому и быть не может. иначе при тети непрерывно сканирующий космос очень быстро нас найдут уничтожит что могло случиться с электропитанием разве что реактор был выключен а батареи сели в ноль но запасы энергии в батареях должно хватать на сотню тон го эф автономной работы я не стал объяснять древнему технику что причины отключения оборудования стали мои действия Лишь напомнил свои более ранние слова, что с момента погружения самого реликта в стазис прошла далеко не сотня тонгов, а где-то на два порядка больше времени. Батареи действительно могли разрядиться за столь долгий срок. Реликт мне опять, похоже, не поверил, но на этот раз хотя бы повёл себя смирно и в атаку бросаться не стал. Для начала Ургипу включил подачу энергии солнечных батарей. фотоэлектрическими панелями, оказывается, был покрыт весь громадный корпус лаборатории. Не ахти, сколько дало мощности, от ближайшей звезды было все-таки далековато. Но техник сумел хотя бы включить освещение внутри помещений и активировать установку искусственной гравитации, настроив ее на экономичный режим. Едва ли сотая часть от земной гравитации, просто хотя бы, чтобы нам не порхать по коридорам, а нормально ходить. Пытался реликт включить и защитный маскировочный экран лаборатории, но не получилось, не хватило мощности. Теперь нужно включить реактор. Начальник лаборатории загорелся новой идеей, но я охладил его энтузиазм, сообщив, что при нашем появлении на станции компьютерная система сообщала о нехватке энергии для запуска субатомного реактора. Реликт произвёл на рабочем терминале подсчёты и заметно приуныл. Да, энергии не хватало. Более того, по расчётам техника, лишь за счёт солнечных батарей накопление достаточного заряда для запуска реактора произойдёт очень нескоро. Если быть более точным, требовалось порядка 16,5 тонгов. Это 59 лет в переводе на земные единицы времени. Вот только такого запаса времени у нас всё равно не будет, поскольку лаборатория будет обнаружена и уничтожена при течами гораздо раньше. После таких неутешительных выводов техник надолго задумался, а потом вдруг заинтересовался аннигилятором у меня на поясе. «Можно посмотреть?» С некоторой опаской я отстегнул древнее оружие и мысленно велев Тине, Эдуарду Бойко и Баши Тушиху быть готовыми к активным действиям и немедленно скрутить реликта, если тот попытается стрелять, передал свой аннигилятор Урге-Пу-Пу-Урге. Мои опасения оказались напрасными. Реликт, видео напряжённо наблюдающих за его действиями игроков, нарочито медленно отстегнул переделано по человеческие пальцы рукоять аннигилятора. Явно сознанием дело открыл оружие и в жесте разочарования скрестил две пары конечностей на груди. Глядя на самодельный, созданный ремонтным ботом Кирсаном аккумулятор. Не пойдёт. Нужна родная ядерная батарея. Её мощности хватило бы для запуска реактора. Лучик надежды забрежил в моем сознании, поскольку запасные батареи у меня имелись. К счастью, закупил недавно с запасом на касте УЧ-3. Вот только прежде, чем делиться с техником такой редкостью, я решил заранее расставить все точки над И и прояснить дальнейшие наши действия. Что намерен делать Урге-Пу-Пу-Урге -урге после того, как включится генератор? Инструкции приписывают в случае угрозы обнаружения, как можно быстрее сменить точку расположения лабораторий. Сенсая сейчас без маскировочного экрана, а потому лишь вопрос времени, когда тут появятся автоматические охотники при течь. Поэтому включаем маскировку и поскорее уходим сскомпроментированной точки, хотя бы в пределах этой же звёздной системы. Хмм, не уверен, что подобные правила безопасности сохраняли актуальность в наше время. Через десятки тысяч лет после окончания большой войны между древними расами. Но спорить я не стал. Только поинтересовался у собеседника перенесется ли вместе с лабораторией и мой находящийся поблизости фрегат. Реликт на секунду замялся, а затем заверил меня, что звездолет перенесется вместе со станцией. Вот только... Навык ощущения опасности повышен до 92-го уровня. Навык ментальная сила повышен до 113-го уровня. Не люблю, когда мне настолько откровенно и неумело врут. Реликту нужно было это показательно объяснить. Я мысленно попросил Валерий и Мино быть готовыми подключиться к атаке, если один я не справлюсь. Все-таки солидный 209 уровень техника вызывал у меня уважение. И решительно повернулся к Урге-Пу-Пу-Урге. -урге. Поскольку давление на станции уже позволяло, даже поднял лицевой щиток шлема для более плотного зрительного контакта. Похоже, я имел очень серьезное преимущество в интеллекте перед техником. Поскольку никакого сопротивления не почувствовал, и на меня сразу же нахлынул поток чужих мыслей. Камарж, что ты почувствовал на стороже? Где ты я прокололся? Но где именно? Неосторожно подумал про автоматическое отключение охранной системы одновременно с запуском реактора. Скорее всего. Да, активировавшийся отряд боевых дронов быстро уничтожит обнарушителей бы и их находившиеся возле лаборатории звездолёт. А так придётся справляться самому. Что же, новый конфликт всё равно был неизбежен. Шестёрка чужаков тут на станции должна быть уничтожена. Болезненный урок я учёл. Грэмилуггхо буду удерживать на расстоянии, а остальных стравлю между собой и высосу. Прежде чем убивать комара, нужно бред забрать батарею из его инвентаря. Но каков комар наглец. Пытается меня прочесть. Он безнол бросит мне вызов. Что же, повторю урок с глушением мозга на чувств. Как тебе такое, человек? Ой, «Ау! Больно! Как это он? Как он меня швыряет? Ох, он же не должен... Ай! Сломал лапу! Панцирь треснул! Очки магии кончаются! Очки жизни в красной зоне! Все, все, я сдаюсь!» Я сразу же отпустил болезненно сжавшегося в комок и поджавшего лапы к груди реликта. Сам не ожидал, насколько эффективно окажется новая примененная мной тактика боя. Пока не возникла чернота в глазах, схватить противника телекинезом и швырять его об стены, с каждым разом увеличивая резкость бросков и силу ударов. Кстати, странно, что у техника высоченного 209 уровня настолько быстро кончилась мана, и псионическая атака против меня почти сразу сошла на нет. У меня самого так 2/3 очков магии ещё осталось. Возможно, реликт не успел восстановить ману после предыдущей нашей стычки, а может, просто у класса техник с очками магии не так густо. Ведь помнится у моего изыскателя, когда-то тоже очков магии было гораздо меньше, чем у слышащего аналогичного уровня. Навык псионики повышен до 11-го уровня. Навык телекинеза повышен до 6-го уровня. Навык телекинез повышен до 7-го уровня. уровня. Навык обучения повышен до 4-го уровня. Получен 101 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. 101 уровень. Неплохо, неплохо. Все шесть свободных очков я продолжаю следовать ранее выбранному курсу на возможность использования отохионного отражателя. Тут же вложил в среднюю броню, повысив этот навык до 93 уровня. Затем подошёл к скрученному, болезненно трясущемуся реликту. Пальцами левой бронированной перчатки схватил поверженного врага за нижнюю челюсть и поднял его голову, чтобы видеть глаза собеседника. При этом правой рукой приставил к башке реликта аннигилятор. Урги, попу Урги. Мне надоели твоё прямоствой и тупость. Объясняю в последний раз. Не поймёшь твои трудности. Война реликтов с притечами закончилась очень давно. От некогда могущественной расы притечей сохранились лишь разбросанные по вселенной отдельные очаги на удалённых планетах, причём везде технологический уровень был откинут на многие тысячи лет. Цивилизация на моей планете так вообще была отброшена до первобытного уровня. Не сохранилось никаких даже малейших воспоминаний о некогда былом величии. Твоя же раса до того, как мой корабль нашёл эту скрытую законсервированную лабораторию, вообще считалась вымершей. Чтобы сохранить тебя, возможно, последнего реликта во вселенной, члены моего экипажа пожертвовали своей жизнью, и только потому, что ценю поступок моего бортового стрелка, я не убиваю тебя, хотя вероломство и подлости не терплю. Это понятно? По проскользнувшим обрывкам мысли я почувствовал, что реликт наконец-то задумался и даже допустил возможность того, что действительно могла пройти уйма времени. Урге-пу-пу-урге прикрыл оба глаза мутной пленкой, после чего снова открыл. По-видимому, это должно было означать «да». Хорошо, продолжим беседу. Так уж получилось, что мы можем друг другу помочь. Без твоей лаборатории мой поврежденный звездолет никогда не сможет вернуться домой. Я же знаю, где находится корабль и иерарха реликтов. Там, как я предполагаю, в стазисном состоянии находятся ещё живые представители твоей расы, и поэтому я предлагаю тебе выбор. Ты можешь быть максимально откровенным и во всём помогать слушающему, более старшему в иерархии пирамиды. В таком случае я помогу возродить твою расу. Или я могу действовать самостоятельно без твоей помощи. Да, это займёт намного больше времени. но интеллекта и знаний у меня хватит разобраться со всем находящимся тут на станции оборудованием. Так что решай». Ответ «Урге-пу-пу-урге» -урге пришел мгновенно. «Слышащий, вплоть до встречи с иерархом моей расы, способным отменить твои приказы, признаю твою власть. Больше никаких неприятностей с моей стороны не будет. Клянусь, пирамиды!» «Так-то. Я устало опустил аннигилятор. Руки тряслись, очки магии закончились». последние секунды общения я тратил уже очки выносливости. Эдуарду Бойко даже пришлось придержать меня, поскольку перед глазами все поплыло от усталости. Я едва не упал. Но это пустяки. Главное, цель была достигнута. Я знал, что отныне Урге-Пу-Пу-Урге станет во всем мне беспрекословно подчиняться. И так будет ровно до того момента, пока мы не повстречаем иерарха реликтов. А после этого, это я тоже прочел в мыслях древнего техника, Урге-Пу-Пу-Урге, По совету этой иерарху убить меня, как знающего слишком много секретов расы реликтов и потому представляющего опасность. И даже поможет иерарху в этом. Тревожная информация. Но это всё же было событие отдалённого будущего. Пока же подлостей со стороны представителей древней расы можно было не опасаться. Навык псионика повышен до 112 уровня. Авторитет повышен до 88. Я убрал аннигилятор. Включил рацию и вызвал с фрегата на станцию медика и обоих инженеров. Одна из четырех верхних лап реликта безжизненно свисала, так что врачебная помощь технику, очевидно, требовалась. Да и моему медику Герт Маула Мяса будет интересно и полезно в плане прокачки навыков осмотреть представителя неизвестной ранее расы. Как будет полезно в плане профессионального развития Арун Вамарту и Сан Сано ознакомиться с системами древней лаборатории. Если уж механики гарантированно получают несколько уровней при работе с древними артефактами, то уж работающая станция реликтов обещала колоссальный буст навыков и уровней моим инженерам. После этого я достал из инвентаря и протянул технику ядерную батарею. Урге, пупу, урге! Иди включай субатомный реактор и маскировочный экран. Только сразу после этого передай мне полный контроль над всеми системами лаборатории, в том числе и над охранной программой. Не хватало мне ещё инцидентов с искусственным интеллектом. Потом вместе с моими пилотами, навигаторами и инженерами уведём лабораторию ближе к местной звезде. Раз уж долго оставаться на этих координатах опасно, как закончим с этими первоочередными делами, полетим все вместе на мой фрегат. Познакомлю тебя с остальной командой, выделю каюту для проживания. Я полагаю, что общение с представителями других рас будет тебе полезно, чтобы не чувствовать себя одиноки мы быстрее освоиться в новом сильные изменившимся за прошедшие тысячи тонгов в мире. А как освоишься и посчитаешь себя готовым к серьёзным разговору, вместе с навигатором и остальными офицерами подумаем, как лучше использовать этого козырного туза, способного мгновенно перемещаться по вселенной.